Глава третья. Я заканчиваю сводить таблицу, закрываю вкладки и включаю компьютер. Успела. Набрасываю плащ и одновременно вызываю в приложение такси, а потом выбегаю в приемную. Ирина, ты уже все? Окрикает меня Саша, моя коллега. Да, отчет Антону Макаровичу я отправила. Завтра перешлю примерные креативы. Киваю ей при себя ругаюсь на службу такси которая до сих пор не подобрала мне машину. — Я тоже заканчиваю. На кофе зайдем или ты торопишься? — Сегодня никак, Саш, — копаясь в сумке в поисках расчески. Такси, слава богу, очухалось, правда, ждать почти семь минут. Мне Вику до половины шестого нужно забрать из музыкальной школы, так что по средам я точно пас. — Ну, давай, может, следующим разом, — улыбается Саша. Пока — Пока-пока. Машу ей и тороплюсь к лифту. Без машины неудобно, терпеть не могу ездить на такси, но свою авто пришлось оставить в сервисе, и сказали забирать не раньше пятницы. Пока еду в такси, пишу маме, что успеваю за Викой, и ей не придется отпрашиваться с работы. Мама работает медсестрой в детской поликлинике, и там начальство очень негативно относится к разным просьбам уйти пораньше. — А вот здесь, пожалуйста, — показываю таксисту на ворота музыкальной школы. А то он, кажется, уже как-то сильно разогнался, будто мимо собрался. — Понял, — кивает мужчина и тормозит. Я выбегаю и тороплюсь ко входу. Занятие уже как раз закончилось, и Вика должна одеваться. Она знает, что без меня нельзя выходить, будет ждать в коридоре на лавочке. Но едва я вхожу в фойе, слышу знакомые голоса. «Представляешь, у меня сегодня наконец-то получилось сыграть эту сонату! Сколько мы мучились! Тамара Григорьевна меня похвалила!» Радостно щебечет дочь. «Ты у меня умница, солнышко!» — отвечает ей мужской голос. Тут я как раз поворачиваю за угол и вижу их, Вику и Гордея. «Привет, мам!» — Вика бросается ко мне и тянется поцеловать щеку. «А ты почему здесь?» «За тобой приехала». Кивая бывшему мужу, здороваясь. Так сегодня же среда, меня забирает папа. Ты забыла? Точно. Легонько хлопаю себя ладонью по лбу. Действительно забыла. Еще и волновалась, что опоздаю. Чувствую себя растерянно. Стою и смотрю, как Гордей помогает Вике надеть ветровку, и ловлю неприятное ощущение, будто я не при деле. Лишнее в моменте. После дня нашего развода прошел месяц. Я нашла работу и пытаюсь активно влиться в социальную жизнь после шести лет, проведенных дома. Вернуться в профессию, доказать самой себе, что умею не только борщи варить и рубашки гладить. Гордей за этот месяц видела нечасто, и то мельком. Он приезжал за дочкой по средам и пятницам, а на следующий день привозил обратно, иногда даже не поднимался. Наверное, вот так нос к носу мы столкнулись впервые. Давай вещи. Протягиваю Вики руку. Так я же сегодня к папе. Мам, ты чего? Точно. Хочется дать себе за трещину. Что-то я совсем закружилась, запуталась в днях. Но мы сначала в парк пойдем, на площадку. Там вату вкусную продают. Папа обещал мне банановую. Поехали с нами, мам. Ты же все равно без машины пока. А что с твоей машиной? Гордей сосредоточенно сводит брови. «В ремонте?» — коротко отвечаю. Не знаю, почему его это теперь волнует. «Малыш, я вызову такси. Пока поработаю дома, а вы с папой езжайте», — улыбаясь дочке. «Ну, мам!» — Века включает тот самый свой фирменный взгляд лапочки-зайки. «Ты и так очень много работаешь. Нужно хоть иногда отдыхать. Поехали!» Я понимаю, что она скучает. Нет, не по маме, не по папе, она скучает по семье. Какой бы понимающей и умненькой она ни была, Вика всего лишь маленький ребенок, любящий обоих своих родителей. И ей сложно осознать, что как было, уже не будет. Я поднимаю глаза на Гордея, пытаясь понять, что он думает на этот счет». Поехали, Ирина, кивает, порадовав дочь. А потом мы тебя после парка к дому подкинем, там недалеко. Хорошо, соглашаюсь я, и мы выходим на улицу. Оказывается, машина Гордея припаркована прямо за воротами школы, а я мимо пробежала и не обратила внимания. Он помогает Вике пристегнуться в кресле на заднем сиденье, а я сажусь на переднее. Странно ощущать себя здесь, а раньше было так привычно, частью жизни было, чем-то естественным. И запах в салоне, и ручка под локтем, и даже едва заметная, только мне известная затяжка на полотне ремня безопасности, оставленные моим поясом от плаща. Гордей садится за руль и заводит машину. Я опускаю глаза и замечаю, что он еще не снял обручальное кольцо. Надо же, забыл, наверное. Интересно, а его эта новая пассия из-за этого не высказывает недовольство? Или ей все равно? Перевожу глаза на свою правую руку и интуитивно сжимаю ее в кулак. А я ведь тоже свою не сняла. Забыла, честное слово. Оно так привычно там сидит, что я даже и не подумала. До парка едем молча. Вика негромко напевает песню из любимого мультика. Гордес следит за дорогой, а я... Я пребываю в каком-то странном напряжении. Чувствую, что пульс повышен хотя не замечаю, что прям нервничаю. Да из чего бы мне нервничать? В парке Вика получает свою долгожданную банановую вату, съедает за пару минут и уносится со знакомой по детскому саду девочкой на карусель. А мы с Гордеем остаемся вдвоем. Повисает неловкость. Странная и необъяснимая, потому что мы 10 лет вместе прожили. Какая уж тут неловкость. Но тем не менее мне хочется обхватить себя руками, обнять закрыться даже не от Гордея, а от самой себя, от этих странных ощущений, возникающих рядом с ним вопреки здравому смыслу. Легкий ветер доносит аромат его туалетной воды, и я борюсь с желанием сделать шаг в сторону, чтобы не чувствовать этот запах, потому что... потому что он зарождает во мне что-то странное, то, что уже не должен. Непонятное волнение. Не такой острый, как в тот первый вечер с рубашкой, но как минимум напоминает о том моменте, и это уже выводит меня из равновесия. Я молчу. Можно много обсудить, у нас ведь дочь общая, нам придется взаимодействовать. Но все слова пропадают, мысли смазываются, поэтому я и стою молча, наблюдая за тем, как Вика играет на площадке. «Ира, у вас проблемы с деньгами?» Внезапно спрашивает Гордей. «Нет, с чего ты взял?» Удивленно смотрю на него. «Вика сказала, что ты много работаешь. Дело не в деньгах. Просто сложно снова вливаться в работу. Все нормально у нас. Обязательно скажи, если возникнут какие-то трудности. Не хочу, чтобы вы в чем-либо нуждались. С одной стороны, вроде бы и приятно, что он заботится о дочери таким образом, а с другой будто это некое неверие в меня и мои силы. — Спасибо, но мы справляемся, — отвечает Верже. Хорошо, — кивает он и на несколько мгновений переводит на меня взгляд. Меня будто током бьет, когда мы встречаемся глазами. Покалывание по коже расползается, а зноу ползет по позвоночнику, а сердце удар пропускает. Когда мы вообще в последний раз смотрели друг другу в глаза? Я в который раз себе повторяю – это нормально. Развод – это травма, даже без скандалов и интриг. Это травма для всех хотя бы потому, что десять лет жизни – не пустой звук. Но даже при всей логике собственная реакция все равно пугает меня.